Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Работал лесничим, секретарем Ленинградского обкома комсомола, первым секретарем Ленинградского сельского обкома комсомола, в ЦК ВЛКСМ, главным редактором журнала «Сельская молодежь». Впервые опубликовался в 1967 году. Автор книг обжалованию не подлежит. Не ждите писем. Именительный падеж. Свадебный марш Мендельсона всегда невиновен без музыки в поисках своего алиби. И власти плен. Банальный сюжет и других. Повесть Без музыки впервые опубликована в журнале Октябрь. В 1980 году в номере «Седьмом».